Часть Даже сквозь обморок или что там со мной произошло, я ощущала, как карета подскакивает на кочках, особенно в моменты, когда меня ударяло сиденье. Колеса истерично скрипели, копыта громыхали, и вообще мой затуманенный ум намекал, что несемся мы с какой-то ненормальной для лошадей скоростью. Внутри меня все сжималось на поворотах, особенно потому, что в таком расслабленном состоянии я не могла даже схватиться за что-нибудь. И лишь когда эта какофония затихла, пружина во мне немного расслабилась. Но лишь для того, чтобы снова сжаться, потому что рядом прозвучал голос пренебрежительный и немного трескучий, очевидно принадлежащий Седому. «Лучше бы взял ту блондинку, с этой намучаешься». «Это моя служанка!» — заметил голос Люцана. Знаю, поэтому и предостерегаю. Ты же понимаешь, что такие, как она, расходный материал. Раздалось фырканье. — Не надо напоминать очевидное. Я должен, ты ведь упрямый. Весь в тебя. — Вот о чем и говорю, — согласился Седой. — Служанки, из которых ты пытаешься сделать кого-то, хотя бы отдаленно похожего на управительницу дома, — «Не выдерживают и месяца!» Люциан хмыкнул как-то мрачно. «Я не удивлен, но, как показал твой опыт, приглашать обученную леди нам слишком дорого обходится. Ты ведь тоже не преуспел в свое время в поисках управительниц усадьбы?» Сперва мелькнула мысль, что у них не лады с финансами. Хотя вообще-то по виду не скажешь. «Он какая карета! Мать честная! и Это же реально карета!» Где? Остается только гадать, куда меня занесло. На слова Седой тем временем заметил. Твоя колкость неуместна. Почему же? Я лишь сказал правду. Между прочим, я по твоей рекомендации пытался нанять обученную гувернантку из рода Арисов. Помнишь, чем это обернулось? Послышалось недовольное хмыканье Седова. Естественно, помню, дорогой сын. Мы еле замяли дело, которое чуть было не развернули против нас Арисы. Их дочь одна из лучших гувернанток во всем Вестергоре. Она ведь училась в Академии Архам. Именно. И после того, как она, растрепанная, облитая зельем свечения в рваном платье, босиком, бежала из моего дома, ты предлагал попробовать другую леди? Еще более мрачно усмехнулся Люцан. Нет, спасибо. Лучше каждый месяц брать новую деревенщину. они хотя бы никто не спрашивает, куда деваются. «Но и толку в них мало», — заметил Седой. «Это расходный материал, как ты сам сказал». Холодный ужас проник в мое нутро, и я в бессильной панике мысленно простонала. «Это я, расходный материал? Что это вообще значит? Меня занесло к маньякам-сектантам мамочки. Если у них есть полиция, то самое время ее вызывать. Только как, если тело не шевелится? Они чем-то меня обездвижили?» Вот же влипла. Пока мысли метались в поиске решения, кто-то меня подхватил на руки и куда-то понес. Силы открыть глаза все еще нет, но я отчетливо слышу хруст щебня. Потом был запах мяты, стук ботинок о ступеньке, а затем меня положили на мягкое. Показалось, глаза я открыла сразу, но за окном почему-то уже утро. Изумило меня не только и не столько это, как само место какие-то апартаменты старинного вида, стены в стиле лофт, но не кирпичные, а каменные. На них шкуры, бронзовые подсвечники с канделябрами, окна огромные вообще без стекол, зато с легкими светлыми занавесками, уж непонятно зачем. Я села на кровати, высокая и тоже под старину, огляделась, в дополнение ко всему обнаружила на полу ковер с толстенным ворсом. «Ау!» — осторожно позвала я. Легкое эхо улетело под потолок, на котором вместо люстры в самой середине какие-то шарики. Причем шарики эти вполне себе поряд и курсируют от стены до стены. Выторщившись на них, я поморгала. Парить они не могут никак, это противоречит всем законам физики. Но эти штуки летают прямо сейчас и прямо в воздухе. «Эй!» — снова позвала я. «Тут есть кто?» То, куда меня притащили в бессознательном состоянии, пугало еще больше. Одно дело столкнуться с кем-то, имея возможность убежать, совсем другое — оказаться в чьем-то логове и даже не понимать, где находишься. Дверь в комнату вдруг открылась, и вошел брюнет. Он окинул меня взглядом пронзительно голубых глаз, и я как-то замерла, в первую секунду растерявшись. А он, пройдя через комнату, остановился у кресла и по-хозяйски в него опустился. Некоторое время висело молчание, за которое я успела передумать кучу всякого, начиная от маньяков, заканчивая вербовкой ФБР. Или куда еще могут вербовать? В уфологи? Хотя о чем я? Эти явно не слышали ни о ФБР, ни об уфологах. Когда он заговорил, сердце у меня почему-то ёкнуло и застучало быстрее. Ох, мама дорогая, главное, чтобы меня опять не понесло молоть всякую околесицу. Итак, сказал Брюнат размеренно. Полагаю, ты знаешь, зачем тебя привезли. Я нервно сглотнула. Вариантов в моей голове роилось огромное количество, и ни один мне не нравился. Но правду знает только этот голубоглазый, так что мне пришлось покачать головой. «Если честно, — произнесла я, — не имею понятия». Кажется, я сказала что-то крайне удивительное, ибо бровь брюнета приподнялась, а во взгляде появилось неприкрытое изумление. Он пробарабанил пальцами по подлокотнику и поинтересовался. — В самом деле? Разговор напрягал меня все больше, я выдавила. — Честное слово, но если вы меня отпустите, обещаю, я никому ничего не скажу. Я буду молчать, как рыба, я... Мой поток слов прервала озадаченная усмешка брюнета. «Отпущу — Отпущу? — проговорил он. — Нет уж, ты слишком старательно привлекала внимание.